Глава шестая. «Кайла, к тебе гость!» — кричит снизу мама. «Гость?» — я спускаюсь и вижу Кэма, смущенно переминающегося с ноги на ногу с тарелкой в руке. Его песочного цвета волосы почти в порядке, на нем рубашка с воротником и в воздухе веет легким ароматом мужского одеколона. «Привет!» — говорит он. «А, привет!» «Я просто хотел извиниться», — бормочет он и протягивает тарелку. «То твое наказание. Целиком и полностью моя вина». «Наказание?» — переспрашивает мама. Бросаю гневный взгляд на Кэма. «Ох, прости. Ты не хотела, чтобы об этом знали, да?» «Спасибо большое, что высказал вслух очевидное». Я вздыхаю. «Кайла?» Мама ждет объяснений. «Да. Сегодня меня лишили обеда. И да, это была вина Кэма. Доволен?» Мама смеется. «Вижу, что с Кэмом тебе не удастся сохранить что-то в секрете». «Мне правда ужасно жаль», — повторяет он с разнесчастным видом. «Да ладно, ерунда. Спасибо за торт», — говорю я и беру тарелку, надеясь, что он поймет намек и уйдет. «Проходи», — говорит мама. «Думаю, к этому нам нужен чай». «Увы, нет». Услышав слово «торт», Эмми отрывается от телевизора и присоединяется к нам. Соблазнительного вида шоколадный тортик с масляным кремом. Мм, какая вкуснятина», — говорю я, откусив кусочек. И это истинная правда. Восхитительная глазурь из темного шоколада в меру сладкая. «Это ты испек? Уж поверь мне, если бы это сделал я, ты бы не захотела его есть. Нет, это мой дядя». «А почему ты приехал жить к нему? Долго собираешься тут пробыть?» — спрашивает сестра. «Эмми», — восклицает мама с укоризной. Кэм смеется. При этом на одной щеке у него появляется ямочка. «Ничего. Я пока не знаю, надолго ли мама отправилась на исследовательскую платформу на Северном море. Зависит от того, сколько им потребуется, чтобы найти что-то важное. А отец твой где?» — не унимается Эмми. «Он ушел от нас». «В прошлом году», — отвечает Кэм без подробностей, и выражение его лица дает понять, что Эмми ступила на запретную территорию. Мама быстро меняет тему, спросив про его тетю с дядей. В конце концов, мама с Эмми уходят, когда Кэм спрашивает меня, что мы уже прошли по биологии, как будто я слушала. «Но я приношу тетрадь. Извини, но это тебе мало поможет. Я даю ему тетрадь, и Кэм листает ее, но скоро понимает, что по большей части все это полная белиберда. Мне трудно сосредоточиться на этом уроке, признаюсь я». «Сегодня ты витала в облаках», — говорит Кэм. «Я бросил тебе записку, просто чтобы ты оторвала глаза от Бога Учителя, который живет среди нас». «Не болтай, чепухи, бормочу я, нервно гадая, многое ли он заметил. И что могли заметить другие?» «Ой, да ладно! Ты и все остальные девчонки весь урок глаз с него не сходили, как будто я не видел. Но лично у меня от хата на мороз по коже. Почему это?» Он вытаскивает из кармана листок, разворачивает и показывает карикатуру под названием «Естественный отбор». Первым бежит хорошенький зайчик, за зайчиком гонится лиса, за лисой лев, а льва преследует тиранозавр, а замыкает эту цепочку нико. Он одет в шкуры, как пещерный человек, лицо зверское в руке дубинка. Я смеюсь. «Ты вправду видишь его таким?» «О, да, он тот еще зверюга». Интересно, как он получил диплом учителя? Прямо так и вижу, как он загоняет нас в морозильник и делает из нас колбаски. А и правда, как он получил диплом учителя? Конечно, биологию он знает неплохо, но уверена, учительской квалификации у него не имеется. Возможно, где-то был настоящий мистер Хаттон, учитель биологии. Был, но теперь его нет. Улыбка сползает у меня с лица. Я рассеянно начинаю рисовать учеников в форме нашей школы имени лорда Уильяма. Марширующие бордово черные колбаски. «Ух ты, классно рисуешь!» «Спасибо, ты тоже неплохо!» «Нет, я рисую только смешные карикатуры. Зато крутейшая, правда-правда. Но я вижу, тебе нужна помощь с уроками. Во-первых, это...» Я постукиваю пальцем по его рисунку. «Не естественный отбор, а скорее пищевая цепочка. И...» «Динозавров в ней больше нет!» Мы болтаем еще, наверное, с часок, язык у него подвешен, может чесать ни о чем и обо всем. Рисует карикатуры на других учителей, и я задаюсь вопросом, как бы он изобразил Мессис Али. «Приятно снова тебя видеть, улыбающаяся Кайла», говорит мама, когда я поднимаюсь наверх. «Я думаю, разве не здорово было бы оставаться этой девочкой, у которой на уме только школа, подшучивание над учителями и приносящее пирожные мальчишки? Кэм симпатичный, забавный и простой, без затей, совсем не такой, как Бен. Бен, пораженная, я задаюсь вопросом, чтобы он подумал о Кэме. Возможно, счел бы, что отношение Кэма ко мне больше, чем дружеское. И был бы, наверное, прав. О чем только я думала? Настроение сразу же падает, вина и боль терзают душу. На какое-то время, пусть ненадолго, но я забыла о Бене. Мама сказала, что ей приятно снова видеть меня, улыбающейся. «Ну, как я могу улыбаться даже Кэму, когда Бен, когда он...» Вчера ночью его мать ничему не улыбалась. «Моя мама не смогла ей помочь, и женщина была в отчаянии. Быть может, я смогу помочь, подсказать, что она может сделать, разместить сведения об исчезновении Бена на сайте, посвященном пропавшим без вести вместе с другими исчезнувшими детьми. Возможно, это даст ей надежду, поможет двигаться дальше». А может, тогда она не возненавидит меня, если узнает правду? Я бегу, песок скользит под ногами, соленый привкус моря царапает горло, когда я хватаю ртом воздух. Бегу быстрее. Несмотря на страх, я слышу крики чаек, вижу блики на воде, лодку чуть поодаль втянутую на берег. Быстрее! Я так выдохлась, что ноги уже не слушаются. Спотыкаюсь, лечу вперед и, тяжело приземлившись, растягиваюсь на песке. Последний воздух выстреливает из легких, все вокруг кружится, вертится и меняется. Ночь мягче, как-то отдаленнее. Я больше не чувствую ни своего судорожного дыхания, ни лихорадочных ударов сердца, но страх ближе, неотвратимее. «Никогда не забывай, кто ты!» — кричит чей-то голос, потом обрывается, отсоединяется. Вокруг вырастает кирпичная стена, ширк, ширк, ширк, как входящая в песок лопата, и остается лишь темнота, тишина, густая, мертвая».